Мождо утра подождёшь, спит твой о, буди, доволен будет воевода моей вести. Воевода Селтык, выслушав весть о бегстве отцкого урта, действительно остался доволен. Всё получилось, как задумано. Спросил только: "Да подлинно знаешь, что полоняник слышал твои слова о дороге к копскому старику, да подлинного воеводы?" Аж передёрнулся весь, когда услышал. "Ну иди, досыпай". Утром похода не будет, днёвка. Хорошо как, обрадовался Кынч. А обласы чинить будем. Емельдаш одно знал плыть да плыть, а облас он ухода требует, как малое дитя. Один неразумный всё леты кедровые кореньи не щупал, которые доски к гнещу пришиты, так осенью утонул. А ещё один иди, иди, не досуг тебе слушать, сердито бросил Салтык, поворачиваясь к Кынче спиной. Теплый полумрак шатра, сонная тишина. А Кынчи будто стоит перед глазами. Нет, не получается у Кынчи величавость. Внешне она внутри суетная. Не сравняться Кынчи с Емельдашем. Тот будто и вправду князь, мелковат Кынчин, спротив его. А может быть, ей к лучшему». Со самостоятельным стал в последнее время Емельдаш непонятным кэнчи же весь на виду легче с ним не страптивец да и то сказать довольно сул такая одного курпского не заскучаешь со страптивым князем опять что-то сумрачным столкнясь недовольным вот-вот вскинется закусит у дела скорей бы бой что ли Наверное, без ссоры на этот раз обойдется. Впереди у князя Курбского веселое дело Обского старика добывать. О пустяшном думается, о пустяшном. Кынча, Курбский, притих Андрюшка. Андрюшку Шильника осталось вспомнить, Что-то давно не слышал о нем, и на глаза не попадается. Зачем все это вспоминается? Пустяшное, пустяшное. Внезапно навалилась усталость. Перетревожился видно, ожидая завершения хитрости со стяцкими полоняниками, спать, теперь спать. Укладываясь на мягкое ложе, селты квелел никого не впускать, не будить его, пока сам не проснется, хоть до обеда спать можно днёвка. Но вдоволь поспать не удалось. Разбудили голоса у шатра. Личко с кем-то припирался, повторял свистящим шептом. — Не пущу, не велено. Салтык прислушался, крякнул с досады. — Так и есть, княжеский послужилиц Гришка, жёлоб. — Настырный дворянин, не отвязаться от него, ежели князем курбским послом. Неужто Кынча от Салтыка князю побежал, чтобы радостью поделиться с Суетлеев? Ох, Суетлеев! Ничего не поделаешь, пришлось подниматься, крикнул да пустый княжеского слугу. Стремительно вошёл сын боярский, медные бляшки на панцире звенят, как бунцы на конской сбруи, личко занеем, бочком, глаза виноваты, не уберёг покой, господин. Князь Фёдор Семёнович на совет зовёт твоего. Какой совет в эту ирань, заворчал солтык, но босые ноги всё-таки сложа спустил. Потянулся за кафтаном. — Князь зовет воевода. — Скажи, иду. В красном шатре князя Федора Курбского Черного уже полно людей. Всех переполошил треклятый кынча. Воевода оси пошмятков сидит здесь, смирно в уголке, Глазами сонно моргает, видно, тоже разбудили. Алферий залом склонился над низким столиком, Как колодезный журавль. а на столике белые полотнища бересты и исчерченные угольком. Шильник Андрюшка туда же посунулся. Он-то зачем? Владычный его его дофома кромен уткнул нос в бородищу, сопит сердито, недоволен чем-то. Может, и причины для недовольства нет, просто нравом такой хмурый. Черницы и Арсений в Арсенофии рядышком на скамье сидят, но друг на друга поглядывают зло. Ничего непонятного в том для солдака не было. В постоянный раз прижили черницы спорили по каждому пустику. Кинче, конечно, тоже здесь, стоит за княжским причёмом, тычет пальцем в берёсту.